2004 год. Семь лет назад. Декабрь. Подмосковье. Сегодня мы отмечаем с одноклассниками 20 лет окончания школы. Мои неугомонные подружки Маша и Ольга нашли очень приличный ресторанчик недалеко от города. Готовились к этому знаменательному дню и ждали его встречи все наши бывшие одноклассники. Пришел и Олег. Когда мы встречались на 15-летие окончания школы, его не было. А то я бы непременно задала бы ему вопрос. Куда же ты подевался тогда, после нашего путешествия в Питер? Что с тобой произошло? Как у Пугачевой в песне. Только чё ты меня не нашёл, а? Заблудился, что ли? Но теперь, когда я была замужем и с годовалой Миланкой, меня это мало интересовало. Натянуто улыбнулись друг другу при встрече и разошлись по разным сторонам банкетного зала. Зато, когда стали рассаживаться по местам, я совершенно не удивилась, что он оказался рядом со мной. Был предупредителен, вежлив и обаятелен, как всегда. Начал сыпать комплиментами, руки целовать. Как мне было забавно на него смотреть, ведь я безумно люблю своего мужа и просто не замечаю других мужчин. Он, видимо, почувствовал это, заглянул мне в глаза и спросил, «Как ты, моя родная? Как поживает мой зяблик?» «Родная, да не твоя. Ты даже не представляешь, насколько я счастлива теперь. Тьфу-тьфу. Как бы не сглазить или не накликать беду. Ведь Бог не любит счастливцев. Тотчас же добавит им страданий, испытаний и будет сверху посматривать на наши мучения. Но я на самом деле счастлива. Рад за тебя. Уж кто-кто, а ты достойна быть счастливой по всем статьям, как никто другой. Ведь столько испытаний выпало на твою долю». Это любовь тебе дана свыше за все, в том числе и за мое предательство. Прости, если сможешь». «Бог простит, Олежик. А как поживает Сашок?» «Не надо о сыне. Ему было гораздо больнее тогда, чем мне. Для него это было больше, чем предательство. И за него тебя тоже Бог простит». На том наш личный разговор и закончился. Началось бурное застолье с тостами минут на десять, воспоминаниями о школе. Сколько бы раз ни возвращались мысленно при встречах в годы юности, сколько бы ни было все переговорено, на очередной встрече также с удовольствием предаемся воспоминаниям. Наверное, наш класс особый. Это отмечают все, по-доброму завидующие нам параллельные классы. Никто не проводит таких замечательных вечеров встреч, как мы». Я думала, что продолжения разговора с Олегом не будет, но застолье поутихло, начались танцы. Олег пригласил меня на медленный, звучала какая-то песня о любви. И вдруг он заграбастал меня в охапку и унес из ресторана в свою машину. «Я не могу. Я не могу без тебя. Я ведь сегодня пришел только за тобой и не отпущу больше тебя никуда. Меж нами никто уже не стоит. Два года назад я развелся с женой, и она... Отбыла на постоянное место жительства в Канаду. Давай уедем прямо сейчас ко мне. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Все, что у меня есть, я сложу к твоим ногам. Твоих детей буду любить не меньше, чем тебя саму. Он в выступлении стал меня целовать. Руки, грудь были уже в его власти. Мое тело начало из-под вспоминать его. Я не могла сопротивляться, только слезы ручьями катились по щекам. В голове путались мысли. Я собрала последние силы и оттолкнула его от себя. «Опомнись!» «Опомнись, Олег!» «Между нами ничего не может быть. Я безумно люблю своего мужа и мою доченьку, мою малышку. И если вдруг поддамся на твои уговоры, мне придется покончить с собой». Я не смогу посмотреть Дмитрию в глаза, да и смолчать тоже не смогу. Я люблю его, ты понимаешь? Прости меня, Марго. Прости, мой зяблик. Он уткнулся в мои колени, поцеловал их в последний раз и отодвинулся. Сначала глаза его были мутными, он молчал, потом очнулся. Ты опять от меня ускользаешь. Но по делу мне... Тогда, после нашей поездки в Питер, у меня был шанс. Да я его упустил. Знаешь, почему вдруг резко перестал с тобой общаться? Тебе, наверное, наговорили невесть что? Выслушай, как все было на самом деле. Я решил порвать жену еще до нашей с тобой встречи, потому что у нее был постоянный любовник, мой близкий друг, вхожий в наш дом. Я знал об этом и закрывал на все глаза. Но когда увидел тебя после долгой разлуки... «Воспоминания о первой любви вспыхнули вновь, я решил завоевать тебя во что бы то ни стало. Помнишь, как встречал тебя с цветами? Помнишь наши кутежи по ресторанам? Ты выглядела неважно, зяблик, а все пыталась хорохориться и сделать вид, что дела у тебя идут лучше всех. Ты ведь всегда отвечала так на вопрос, как живешь. Это я помню еще со школы. Ты так и осталась максималисткой» не способный никогда и ни у кого попросить помощи. Сердце сжималось от боли, когда видел тебя. Ту поездку в Питер я задумал не просто так, а чтобы поближе узнать тебя и принять окончательное решение, уходить от жены или нет. Ты оказалась намного лучше, чем я мог себе представить в самых невероятных мечтах. И я ничуть не сомневался, что по приезде мы будем вместе. «И когда мы с тобой вернулись из Питера, в тот же день я отправился к своему закадычному другу. Помнишь его? Игорь. Игорь его зовут. Он учился в параллельном классе. Пришел к нему и сказал, что собираюсь бросить свою Юльку. Я думал, друг меня поддержит, но он на меня стал орать, что такую женщину, как Юлечка, оставлять нельзя, что мои родители не переживут этого разрыва, что двоих дочерей должен воспитывать родной отец, то есть я». Короче, тогда я смолодушничал. Четверо моих ближайших друзей и компаньонов держали меня в закрытой квартире и отпаивали водкой неделю, чтобы я поклялся всеми страшными клятвами, что из семьи не уйду. За эту неделю к нам затворникам приходили и мои родители, и жена с дочерью, которая, оказывается, ничего не хотела менять в своей, а значит, и в моей жизни тоже. Прессинговали меня по полной программе. И я от тебя отрекся. Прости меня, зяблик.